14. Повелитель. Повелитель, на которого смотрел Конер, был человеком, портрет которого он видел на монете Эвани, и казалось ему, было не более 25 лет. Он был темноглазым, его тёмные волосы образовывали гладкий шлем вокруг головы. Глаза его были странными, изучающие, пристальные, словно они одни пережили века, и в них отражалась вся мудрость прошедших эпох. Род был тонкой холодной линией, и что странно, в уголках были тонкие весёлые чёрточки. Не так уж странно решил Коннор. У человека должно быть чувство юмора, чтобы прожить 700 лет. И глубокий резонирующий голос раскатился по залу, когда повелитель заговорил. "Я вижу там, Коннор", сказал он с иронией. "Что ты воспользовался гостеприимством посланника, а с тобой и маленькой Эвени?" Его голос изменился. "Хорошая кровь", заметил он. «Смесь крови Мартина Сейра с Мон Мерси». Конор посмотрел ему в глаза. «Избавь нас от своих чудовищных посланников», — резко потребовал он. «Мы пришли». Поверитель спокойно кивнул и тихо что-то сказал в микрофон на столе, стоящий перед ним. На мгновение воцарилась пауза, затем колющая боль уходящей энергии посланника пронзила тело Конора. Эва не застонала и дернулась, когда существо на ее плече исчезло. Но потом что застыло в неподвижности. Коннор посмотрел на плечо, свободен. Он бросил разгневанный взгляд на невозмутимого повелителя, но его глаза быстро перешли на принцессу, которая так и не посмотрела на него после короткого взгляда в начале. "Так", сказал повелитель. "Ваша революция оказалась несколько поспешной, не так ли?" "Но только пока", буркнул Коннор. Его ненависть внезапно залила его, желание добиться реванша сотрясло всё его тело. Резко нагнувшись, он выхватил из-за пояса Эванни револьвер и нажал курок. 12 пуль понеслись к лицу повелителя сквозь стекло перед ним с диким рёвом. Пули отскочили. Повелитель сидел с неизменным выражением лица, даже не раненный, когда несколько разбитых стёкол позади него тонко звякнули. "Ну, конечно", горько подумал Конор. "Видимо, этот человек защищён индуктивным полем. Стекло позволяет пройти полю там, где пули Конора пройти не могут, но стекло было диэлектриком". Конор отбросил в сторону пустой револьвер и спокойно посмотрел на человека на троне. Затем, несмотря на своё сопротивление, его взгляд снова обратился к принцессе. Теперь она уже не смотрела задумчиво в пустоту. Когда раздались выстрелы, она несколько привстала и теперь смотрела на него. Их взгляды встретились. Это было словно бормочущее сообщение посланника, когда Конор взглянул в её холодные зелёные глаза, невозмутимые. безо всякого выражения и совершенно не заинтересованные. И в них не было ни малейшего признака узнавания. По каким-то своим причинам она не хотела узнавать его. Хорошо, он тоже поиграет в эту игру. — Твои действия принимают насильственную форму, — холодно сказал повелитель. — Почему ты утверждающий, что ты новичок в нашем мире, так меня ненавидишь? — Ненавижу, — повторил Коннор с чувством. — А почему бы и нет? Разве ты не подвергал меня в течение двух дней и ночей пыткам своего посланника? Но пыток бы не было, если бы ты моментально подчинился. А Эвени, буркнул Конор, посмотрите, что вы сделали с ней. Она вмешалась, хотя она сама не интересовала меня, но она могла освободить тебя от посланника. Если бы ты оставил её, я бы освободил её через несколько часов. Благородный, не так ли, буркнул Конор. Ты настолько уверенся в их силах, что даже не наказываешь восставших? Но, тем не менее, ты тиран, и в один прекрасный день получишь все, что заслужил. Я сам позабочусь об этом. Он посмотрел на принцессу. Это было действительно так, или ему показалось, что ее в глазах мелькнула искрка интереса? — А что бы ты сделал, — спросил спокойно повелитель, — если бы возглавил революцию? — Множество вещей, — заявил Коннор. — Первым делом я никогда бы не переправлял оружие в Урбск общественным транспортом. ти вождь обнаружил, а внезапность была нашим главным козырем. Я изготовил бы их прямо здесь или совсем недалеко. Здесь должны находиться фабрики сырников поблизости, а если нет, то я построил бы её. Продолжай, заинтересовался повелитель. Что ещё? Я действительно создал бы настоящую организацию, а не эту дурацкую структурную пирамиду руководителей. Я составил бы планы, поставил бы шпионов во дворец и наконец-то их излучателей. Я не знал о них. потому что мы могли победить, несмотря ни на что. Мои соратники забыли, скорее всего, по небрежности, упомянуть о них. Повелитель улыбнулся. Это была ошибка. Если бы ты знал о них, то что бы ты сделал? Я бы использовал деревянные пули вместо металлических, сказал Коннор прямо. Твои индуктивные поля не остановят деревянные пули, и твои ионные лучи. Почему мы чёрт побери не могли запастись металлическими заземлёнными экранами? И тогда они бы замыкались на них, а не на наших телах. Он обратил внимание, хотя и не смотрел в её сторону, что принцесса смотрит на него с нескрываемой насмешкой, и её прекрасные губы растянуты в улыбке. "Правда", сказал повелитель с останным выражением. "Ты мог бы победить", он вздохнул. "Я не верил в истории, которую слышал о тебе, что ты спящий, проснувшийся после сна в 1000 лет. Это слишком фантастично, чтобы поверить в это. Я думал, ты сумелся обогатиться сном путём известным лишь тебе одному". Когда обнаружил, что у тебя нет банковских вкладов, которые бы сделали тебя богатым. Сейчас я склонен верить, что ты действительно пришёл из другого века, века разума. И ты опасен, Томас Коннор. Ты смельчак, раз осмелился бросить мне вызов и силён, но ты опасен. Слишком опасен, и мне очень жаль, что твоя смелость и сила ушли из нашей расы. И что ты собираешься делать? Я собираюсь убить тебя, тихо сказал поверитель. Мне очень жаль, Если бы не было Эвенни, я бы мог просить тебя поклясться в верности и отпустить тебя, но я не могу поверить человеку, который любит девушку-сорняка. Я предпочитаю не рисковать, хотя мне очень жаль терять твою кровь и твои древние знания. Если тебе будет легче, то я скажу, что собираюсь ослодить Эвенни. Она не принесёт мне вреда, и проблемы, которые она может создать, с ними будет несложно справиться, но ты, ты совсем другое дело. «Благодарю», — сказал Коннор. Словно стрелка компаса, его глаза вернулись к лицу принцессы. Даже сейчас, готовый умереть во второй раз в своей странной жизни, Коннор восторженно смотрел на нее, улыбаясь, словно отвечая на ее насмешку своей собственной. «Я не предполагаю», — сказал повелитель с надеждой в голосе, «что ты решишь, скажем, жениться на Эвоне и передать ей свою кровь перед тем, как умрешь. Мне нужны ваши древние качества, наша раса становится слабой». Никогда, заявил Конор. Скажи мне, внезапно воскликнул повелитель заинтересованно. Правда ли то, что сказал нам пленник из Армонии, и во что я не верил так, как не верил в тысячелетний сон, что ты разбираешься в математике древних, калькуляции, логарифмы и тому подобное? Это правда, буркнул Конор. Кто сказал тебе? Ваш химик в Армонии. Ты не захотел бы отдать знания, мир нуждается в них. Возможно, в обмен на свою жизнь. Повелительно хмуришься, задумался. Мне очень жаль, сказал он наконец. Несмотря на то, что знание не имеет цены, опасность, которую ты представляешь, всё равно выше. Я мог бы обмануть тебя и выманить твои тайны, я мог бы обещать тебе жизнь в обмен на полученную информацию и потом убить тебя. Меня бы ничего не остановило. Но если ты желаешь, чтобы и знание уйдут с тобой в могилу. Ещё раз спасибо, сказал Коннор. Я даже не помню, что я мог бы не демонстрировать свои знания. Я мог бы не рассказывать о слабости в вашей обороне. Я и так знал их. Кроме того, я знаю слабости в рассуждениях Сырников, он замолчал. Мне очень жаль, но, похоже, наша беседа подошла к концу. Повелитель повернулся, чтобы дать указания охранникам, стоявшим вдоль стены. Маргарет Уорпс окинула Коннора стальным трудночитаемым взглядом и повернулась к повелителю. Она тихо говорила что-то неслышным голосом. Но убеждённо и настойчиво повелитель посмотрел на Конера. "Я передумал", сказал он холодно. "Я подарю тебе жизнь при одном единственном условии. Ты не будешь ничего предпринимать против меня, пока находишься во дворце. Я не прошу твоего обещания не убегать. Я только предупреждаю, что посланник последует за тобой. Договорились?" Конер задумался лишь на мгновение. "Да." Тогда ты можешь остаться в о дворце. Повелитель повернулся и приказал охраннику: "Пришлите докторов, пусть позаботятся о маленькой Эвани. Это всё". Охранник, такой же высокий, как Конор, сделал шаг вперёд и поднял Эвани на руки. Конор последовал за ним, но не смог удержаться, чтобы не оглянуться и не посмотреть ещё раз на принцессу, которая задумчиво смотрела в пустоту. Но сейчас в его мыслях зародилась надежда, хотя и слабая, что богиня не забыла его. и помнить о часах, проведённых вместе в лесу. Они вышли в коридор и вошли в лифт, поднимавшийся с удивительной, хотя и несколько тошнотворной скоростью. Конер смотрел на мелькание этажей за стеклянной дверью, пока они поднимались всё выше по северной башне. Движение замедлилось. Конер последовал за охранником в комнату, залитую красным светом заката, и смотрел, как он кладёт Эвени на белоснежную кровать и поворачивается, чтобы открыть новую дверь. Это твоя комната, коротко сказал он и вышел. Роскошь дышала в оранжереизированных комнатах, но у Конера не было времени для пустопорожних наблюдений. Он наклонился над девоницей с бледным застывшим лицом, мрачно рассуждая, почему освобождение от постанника не пробудило девушку. Он продолжал смотреть на неё, когда раздался стук и вошли два доктора. Один помоложе моментально принялся за работу, изучая опухоль на ноге девушки, в то время как второй старался открыть её глаза, прикасался к её неподвижным губам. И наклонился ближе, чтобы услышать дыхание. Мозговой ожог, заявил он. Мозговой ожог витергона-посланника, множественный эпилептотик. Боже, пробормотал Конор. Это, это очень серьёзно? Серьёзно? Ха. Врач по стажёву вернулся к тому. И именно это произошло со спящими поралич рландовой области мозга воли и сознания. Подобное, если я правильно информирован, произошло и с вами. Это может быть серьёзно, если мы позволим ей спать полвека, не меньше. Он подошёл к столу из чёрного дерева рядом с кроватью, налил рубиновую жидкость в бокал. Мы попробуем отличный стимулятор. Он влил жидкость в рот Эвении, и когда последняя капля исчезла, он замер, внимательно всматриваясь в лицо девушки. Она конулась и дёрнулась и застонала от боли. "Ха", сказал доктор. "Это зажжёт ней жизнь". Девушка пошевелилась и открыла измученные, наполненные болью глаза. Ну, теперь можете заняться ею, коллега, обратился он к молодому врачу и вышел в дверь. Эвани, слабо пробормотал Коннер. С тобой всё в порядке? Как ты себя чувствуешь? Перепуганные глаза девушки остановились на нём. Я горю. Воды. Пожалуйста, воды.